Они посмотрели друг на друга. Брэдли медленно отвел глаза, повернулся к доске и медленно стер с нее свое имя. «Премного благодарен, господин учитель, за то, что и вы сами, и ваши деточки не погнушались потолковать с честным человеком. Очень надеюсь на встречу у себя в сторожке с человеком, о котором мы говорили, из-за которого вы поручились». «А теперь я откланяюсь и деточкам, и их ученому-наставнику». С этими словами Райдергуд, волоча ноги, вышел из класса, предоставив учителю дотягивать урок до конца, а ученикам перешептываться и следить за его лицом до тех пор, пока он не упал на пол в припадке, который давно угрожал ему. Через день в субботу занятий в школе не было. Брэдли встал рано и пошел пешком к Плейшоутерской плотине. Он встал так рано, что на улице было еще темно. Перед тем, как уйти, он завернул в бумагу свои приличные серебряные часы с приличной волосяной цепочкой, подписал «Прошу вас взять это на сохранение» и оставил сверток на маленькой скамеечке около домика «Мисс Питчер», выбрав такое место, где не занесет снегом. Утро было холодное, когда Брэдли притворил за собой калитку и вышел на улицу. В лицо ему ударил восточный ветер. Белые хлопья, еще в четверг ложившиеся пухом на школьные окна, по-прежнему реяли на ледяном ветру. Запоздалый рассвет наступил только через два часа, когда Брэдли уже пересек Лондон с востока на запад. Короткий день не мог угнаться за ним, и когда он, уже притомившись, вышел на берег реки, наступил вечер, Отсюда до шлюза было мили две или три, но он не остановился отдохнуть, а только убавил шагу. Кругом было белым-бело, хотя снег укрывал землю тонкой пеленой. Открытую речную гладь затягивала льдом. Но вот впереди мелькнул огонек. Это светилось окно в шлюзной сторожке. Он остановился и посмотрел вокруг. Лед, снег, он сам... И огонек вдали, больше на этой унылой равнине ничего не было. Впереди, далеко за сторожкой лежало то место, где он нанес свои удары Юджину. Тогда он считал их смертельными. И где-то там теперь, вот насмешка, живут теперь Юджин и Лизи, муж и жена. Позади школа, где дети с поднятыми руками выкрикивали его имя. словно отдали его во власть демонов. Посредине между этими двумя точками освещенное окно сторожки и там человек, который может принести ему гибель. Вот до каких пределов сузился теперь его мир».